Глава 18 Когда я вернулся в Дубровку, там царила настоящая вакханалия. На арену притащили скамейку и передний мост от грузовика. На скамейке лежал пазар и громко выкрикивал. «Упражнение называется «жим лёжа». Отлично прорабатывать грудные мышцы». Легух, не спеша опустил штангу, продолжая говорить, плавно опускаем штангу на низ груди, при этом глубоко вздыхаем, как только штанга кваснулась груди, тут же с выдохом выжимаем ее вверх и снова опускаем. Следите за дыханием и за тем, чтобы штанга опускалась вниз две секунды, а поднималась за одну. «Чем больше работа в негативной фазе движения, тем больше анаболический эффект. Это понятно?» — выкрикнул Квазар и бодро вытолкнул мост грузовика вверх. «Ну, чем молчите, псы подзаборные? Отвечайте, когда капитан спрашивает!» — рыкнул Ангрон, ополив собравшихся взглядом. Айнарцы в вперемешку с монголами закивали гривами. «Отлично! Тогда проверим на практике!» — улыбнулся Квазар и легким движением встал на ноги, удерживая мост от грузовика в мощных лапах. «Ангрон, прошу нас к вам, Ю!» «Нет, так это, ежи!» замялся он, посмотрел в лица подчиненных и, кивнув, выполнил приказ главы третьего боевого крыла. Квазар обошел скамью вокруг и подал импровизированную штангу Ангрону. Айнарец крякнул от натуги, но выполнил десять повторений. Хотя руки у здоровяка и подрагивали, да и техника хромала, судя по комментариям лягуха. — Ну куда ты? Локти него ворачивай наружу. Можешь плечи травмировать. Дыши, дыши, мать твою. Из дыхания нагрузка, На сердце огромное. Ага, вот так. — Да, молодец, — подбадривал он Ангрона. А когда тот не смог выдавить очередное повторение, забрал у него штангу и крикнул. — Следующий. Мои бойцы привыкли к аэробным тренировкам. Бег с утяжелением, сражение и тактическая подготовка. А Лигух принес что-то новое. Будет интересно посмотреть, как он проведет тренировку по рукопашному бою. Достав мобилет, я набрал Степану. «Помнишь, я просил закупить тренажеров?» «Да, Виктор Игоревич, я как раз заехал в спортивный магазин». «Отбой?» «Ничего не нужно» сказал я, понимая, что эти чудовища на моих глазах делают жим лежа 300 килограммовым мостом. А что им может дать обычная штанга? Поезжай на старый литейный завод и закупи пять тонн листового железа. Бери самое толстое. И уголков купи. Подумав, я добавил. Швеллер тоже возьми. Да потолще. И троса метров сто. Это все? спросил Степан. Судя по всему, он записывал. Пока да. Но в случае чего, будь на связи. Может, еще что потребуется. Будет исполнена ваша светлость. учтиво ответил Степан и дождался, пока я повешу трубку. Повесить трубку-то я повесил, а вот убрать в карман не успел. Позвонил Тополев. Никита Юрьевич, рад слышать. Евдокия с вами связалась? Да, Виктор Игоревич. Она замечательный специалист. Сейчас проводит аудит наших предприятий и отбирает персонал. Но я звоню не по этому поводу. Вот как? Хотите матч-реванш?» Улыбнувшись, спросил я. «Что вы?» Об этом я даже и не думал. Подумаю, когда разучу пару новых приемов. А то ваша техника копирования меня, признаться, очень озадачила. Собственно, давайте перейдем к делу. Я поговорил со Светогором Тимофеевичем насчет министерского кресла. Он о вас хорошего мнения, но есть нюанс. «Ну, куда уж без нюансов». Кто-то вставляет палки в колеса или клевещет на меня? Не совсем так. Дело в том, что министерские кресла освобождаются далеко не каждый день. Можно сказать, что это уникальное событие, а желающих занять это место вагоны маленькая тележка. Я не рассчитывал на то, что все будет просто. Тогда все отлично. Ведь просто и правда не будет. На освободившееся место претендует десяток родов. Но действительно сильных конкурентов всего два. Бивнев Артем Алексеевич, барон, тридцати лет от роду, неженат, педант до мозга костей. Если заметит, что ваши зубы не идеальны, то протрещит всю голову. Ненавижу его, честно признался Никита Юрьевич. А у Артема Алексеевича, полагаю, идеальные бивни. Моржовые до самого пола. Они ему при ходьбе не мешают? Вроде нет, но танцор из него паршивый поддержал шутку Тополев, и мы дружно заржали. «Кстати, его род владеет сетью стоматологии по всей империи. Отсюда и любовь к зубам. Не удивлюсь, если у него над камином висят челюсти поверженных врагов. Хотя это маловероятно. Его физическая форма оставляет желать лучшего. Значит, всегда можно вызвать его на дуэли и забрать министерское кресло». В трубке повисло напряженное молчание. «Никита Юрьевич, я шучу. Обижать слабых не приучен с детства. «Что? Простите, меня тут отвлекли», — извинился Тополев. «А я уж было подумал, что он и правда поверил, что я трупами проложу себе дорогу к министерскому креслу». Второй соперник, а точнее соперница — Хрущева Наталья Евгеньевна. Пятидесятилетняя вдова, которая готова тащить в свою постель все, что способно крепко стоять на ногах. Если вы понимаете, о чем я. Наталья Евгеньевна владеет сетью клиник, практикующих мануальную терапию. «Это те шарлатаны, которые похрустывают спину и берут с тебя базнословные деньги за шанс получить грыжу после их манипуляций?» со скепсом спросил я. «Они самые... Я такие заведения обхожу стороной, но среди знати они пользуются определенным спросом. К слову, Хрущева очень богата, в основном из-за того, что похоронила трех мужей. Двух баронов и одного графа. Как вы понимаете, все имущество она благополучно прибрала к своим рукам». «Такая благородная женщина с трагической судьбой», — хмыкнул я. «Да трагизму не занимать. Первый муж умер во время нападения на их имение. Его зарезали во сне, забрали пару золотых подсвечников, а вот Хрущевой пальцем не тронули, хотя в те времена она была чертовски хороша. Второй муж поехал на охоту, да так и не вернулся. А вот Наталья Евгеньевна, охотившаяся вместе с ним, вернулась. Ну а третий погиб в автокатастрофе. Разумеется, в тот момент вдовы да не было в автомобиле. Никита Юрьевич, я вас услышал. С этой престарелой тигрицей стоит держать у востро. Так и есть. Правда, вы столкнетесь со своими противниками еще не скоро. Так уж вышло, что мы вступили в гонку последними. Но это не так важно. Благодаря нашему императору-батеньке министерские кресла раздаются не по принципу родства или дружеских связей, а за заслуги. Так вот, ваши противники отправились налаживать дипломатические отношения. Бивнев уехал к финам, будет лечить зубы королевской семье и их ближайшему окружению. Хрущева к полякам, знания передавать, а заодно пытаться найти четвертого мужа, желательно из королевской семьи. «Значит, я отправлюсь в Монголию», — довольно сказал я. «У меня там связи налажены, можем хоть сейчас посольство открывать». «Даже так?» Интересно узнать, откуда у вас такие связи, — с интересом сказал Тополев и осекся. Впрочем, сейчас это не так важно. Как у вас обстоят дела с японским языком? — В Арибасе суши, рис — вот весь набор доступных мне слов, — слукаял я. — Это печально, — задумавшись, сказал Тополев и добавил. — Ведь от вас ждут визита в страну восходящего солнца. В одной из провинций бушует красная оспа и местные лекари никак не могут с ней справиться. А после того, как вы одолели эпидемию, разгоревшуюся в Сибири, в министерстве ждут, что и тут вы блестяще справитесь. Конечно, справлюсь. Куда мне деваться? Кстати, когда я должен посетить Японию? По министерскому креслу примут решение в течение месяца. Поэтому лучше не затягивать. Поезжайте как можно скорее. Вас будут ждать в городе Саппоро округ Исикари, префектура Хоккайдо. Но будьте осторожны, после русско-японской войны самураи недолюбливают нашего брата. Можно сказать лишнее слово, которое приведет к дуэли, а после к родовой войне с одним из кланов. Вот как? Учту. Спасибо. Я почесал бороду, думая о том, что проблемы сами меня находят. Мне даже не придется ни с кем конфликтовать. Самураи все сделают за меня. Красота. Все, как я люблю. Слышал, у них отличные кузнецы. Может, куплю себе пару новых клинков в качестве сувенира? Или заберу их трофеями? Виктор Игоревич, прошу простить, начинается совещание, я вынужден бежать. Да, да, конечно. Еще раз спасибо. Я повесил трубку и задумался. Обскакать стоматолога и шарлатанку — дело плевое. А вот сделать так, чтобы не началась новая русско-японская война, «Намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Я, мягко говоря, не лучший дипломат». Я собирался отправиться в замок, но снова зазвонил треклятый мобилет. На этот раз это был Трифонов. «Виктор Игоревич, вы где?» — протараторил он явно чем-то взволнованный. «Буквально только что вернулся из командировки, которую мне подсунул Лавров». «Вот как! Значит, вы не знаете главную новость». «Не то что дня, а целого года, мать его, так!» — радостно выпалил Трифонов. «Ого! Громкое заявление! Я весь в внимании!» «У Лаврова поехала крыша, представляете? Он попросту спятил. выпалил Трифонов, явно улыбаясь в этот момент. «Ну, он и раньше не мог похвастаться здравым Ха -ха, Вы правы! Но на этот раз он окончательно спятил. Секретарша зашла в его кабинет, чтобы узнать, почему Лавров не отвечает по селектору, и нашла его лежащим на полу. Разумеется, он лежал на полу. После ядок в он должен превратиться в овощ и пускать слюни, наслаждаясь кошмарами. «Надеюсь, не сходил под себя?» «Что?» — удивленно переспросил Трифонов. «Нет, все намного интереснее. Когда секретарша облила его холодной водой, Лавров пришел в сознание и стал носиться по кабинету, выкрикивая «Петр Алексеевич все знает! Император знает, что я убил его истребителей! Они были невиновны, а я убил! Батенька, прости, молю, прости!» Лавров вцепился в бедную девочку и орал на нее, как будто увидел самого Кречта. Но и это не конец. Когда в кабинет ворвались истребители и попробовали оттащить его от секретарши, Лавров подумал, что это имперские гвардейцы, которые ведут его на казнь. Вот тогда он выпалил все, что знал. «Понятно, у старика проходилась крыша, и теперь его снимут с должности», — с надеждой в голосе спросил я. «Хуже, Виктор Игоревич, намного хуже». Он открыл сейф и передал истребителям бумаги, доказывающие то, что на его руках кровь сотен наших братьев. Лаврова уже сняли с должности и будут судить по всей строгости закона. Правда, это случится лишь после его выздоровления. А пока его отправили в сумасшедший дом...» Трифонов замолчал на секунду и шепнул в трубку. «Где ему самое место?» «Ну, что могу сказать, Вадим Иннокентьевич? Я рад за всех нас. Теперь сможем выдохнуть». «Виктор Игоревич, не спешите выдыхать, ведь вы не знаете главного. С гордостью в голосе сказал Трифонов и сделал драматическую паузу. «Не желаете спросить, что же самое главное?» «Конечно желаю. И что же это?» «Меня назначили штаб с капитаном истребителей», — радостно выкрикнул он, и, судя по всему, чуть не рухнул со стула. «Не спешите поздравлять, сделайте это лично. Я собираю близких друзей для того, чтобы обмыть мое назначение, и вы тоже приглашены». «Время и место назову позднее, ведь бумаги еще не приведены, и я штаб капитан лишь на словах». «Вас понял. Тогда не поздравляю. Вместо поздравления отправлю вам 30 ящиков моего коньяка. Ведь такое звание нужно обмывать лучшим алкоголем в империи», — поскромничал я. «Вот это отличный подарок. С радостью приму. Что ж, до встречи. Мне еще нужно похвастаться не одному десятку человек». Все же такое назначение происходит раз в пятилетку. Да и сплетни сами себя не разнесут. Трифонов бросил трубку, а я продолжил улыбаться после нашего разговора. Интересно, что бы он сказал, узнай, что это я отравил Лаврова? Был бы он также рад своему назначению. Эх, а сегодня отличный день. У меня стало на одного врага меньше и на пару возможностей больше. Может, открыть тренажерный зал в Иркутске? Благородные будут заниматься под началом квазара. Забавная мысль. Может быть, вернусь к ней однажды. Да пока мир не готов к появлению жаба-человека. Куда проще выглядит борьба за министерское кресло. У меня куча аптек. Мои лекарства закупают медицинские учреждения. Уверен, что в стоматологиях Бивнева используют мои болеутоляющие. Тогда какой он мне конкурент? ведь Бивнев целиком и полностью зависит от меня в плане медикаментов. А про Хрущеву я вообще молчу. Пусть и дальше спины хрустит, шарлатанка. Кстати, у меня осталось последнее желание. Может, загадать, чтобы Бивнев женился на Хрущевой? Она быстро упокоит моего соперника, и одним конкурентом станет поменьше. План надежный, как Олеговы изобретения. Но, пожалуй, здесь я и сам справлюсь. Радуясь тому, что мой билет наконец-то замолчал, я поднялся на второй этаж замка. В нашей комнате Юлия обучала Гру грамоте. «Топ, топ, по дорожке ходят мои ножки. Лоб, лоб, ложкой кушаю картошку». Гру с выражением читал детскую книжку, которую я ему подсунул, когда отправлялся к Лаврову. Юлия заметила меня в дверном проеме и укоризненно покачала головой как бы говоря, грешно издеваться над убогими. Я лишь улыбнулся и отправился искать место поспокойнее. Самое тихое место, а по совместительству и самое пыльное, обнаружилось в северном шпиле замка. Здесь ничего не было, кроме паутины и щелей в крыше. Хорошо, что в моих землях никогда не идет дождь, а то бы весь замок затопило. Встав у окошка, я посмотрел в центр помещения, и вытащил сердце мира из пространственного хранилища. Синеватый кристалл с грохотом опустился на камень, заставив меня отчихать от поднявшейся пыли. Я подошел к камню и положил на него руку. «Будьте здоровы, Виктор Игоревич», — ласковым голосом сказала сердце. «Ага, и тебе не хворать», — ответил я и тут же поправился. «Только это не желание, а пожелание. Понимаешь разницу?» «Разумеется». Проморлукил кристалл. «Знаешь, я долго думал, куда использовать последнее желание. И, кажется, придумал. Как думаешь, что это?» «Бессмертие», — моментально ответил ласковый голос. Что это?» — усмехнулся я. «Люди чаще всего просят бессмертие или богатство. Но все же бессмертие берут намного чаще». «Вот как? Тогда мне интересно, где все эти бессмертные жители Изиды? Почему я не видел ни одного из них?» Некоторых залили бетоном и утопили в реке. Других навсегда заперли в лабораториях и ставили на них опыты, пока они не погибли вместе с Изидой. Кому-то повезло больше, и он, прожив сотню лет, снова выиграл в гонке и попросил лишить его жизни. Рассказала сердце страшные вещи, но невероятно добрым голосом. Жуть какая! А были истории с счастливым концом? Вы я таких не знаю. Печально, — протянул я задумчиво. Но тебе самой не надоело жить веками? В ответ последовала тишина. Кажется, кристалл не знал, что ответить. Я проводник божественной воли, ответил девичий голос. Это я знаю. Но чего бы ты хотела сама? У меня нет желаний. Я никогда не желаем. Мне сложно понять людей. Я лишь полна сострадания и любви. Секунду помолчав, сердце спросило: а каково это, чего-то хотеть? Ее голос был наполнен интересом и жаждой познания. Хоть она и говорит, что не имеет желаний, я-то слышу, что это не так. «Скоро ты сама все узнаешь», — сказала я, улыбнувшись и добавил. «Желаю, чтобы ты стала живым человеком». Конец книги. Текст читал Александр Башков.